Глава 14. Я поставил пустую чашку на блюдце. Так, восстановим цепь событий. Я принес Лизе пакет Веры, потом пошел к последней, та вытащила из холодильника неразобранную торбу и вручила мне, а Иван Павлович отволок покупки Лизе. Постойте, а откуда взялись икра и край сардины? Получается, имелась еще одна сумка. Или нет? Понимая, что окончательно запутался, я разозлился. Значит так, сколько было пакетов и что в них лежало, в конце концов, не неважно. Главное другое. Вера опять решила напомнить Николетте о себе. Вот и придумала повод. Икра сардины. Неожиданно во мне проснулась часть генов, полученных от Николетты. Ну, сейчас позвоню сей особе и выдам ей по первое число. Ей-богу мало не покажется. Ведь просил не трогать ни Николетту. Глупая Вера просто не знает, какую бурю она вызвала своим звонком. Милые, интеллигентные, хорошо воспитанные, никогда не режущие котлету ножом и не надевающие после шести вечера одежды в коричневых тонах Зюка, Кока, Люка, Мака и Мисюсь способны растоптать неугодную им личность, какого бы возраста и пола та ни была. Если же к вышеназванной компании примыкает еще и Пусик, Петр Семенович Ковалевский, 70-летний проказник, то намеченная жертва должна сама быстренько хватать лопату и бежать на кладбище. Обаятельный, благообразный, румяный Пусик некогда пиликал на скрипке в симфоническом коллективе, а во многих оркестрах царят такие нравы, что лучше не рассказывать. Поэтому Пусик способен самым сладким выражением на морщинистом личике убить вас взглядом, словом и прямым действием. Пусик — это тяжелая артиллерия, выкатываемая дамами лишь в крайних форс-мажорных обстоятельствах. В последний раз сие оружие было применено против взятия Мисюсь который посмел заявить, что теща слишком повадилась ходить в гости. Пусик великолепно справился с задачей. Слишком нервный зятек, став бывшим родственником, исчез в неизвестном направлении, а у дочери Миссюсь теперь новый супруг, тщательно проверенная все тем же Пусиком личность. Многих людей вводит в заблуждение манера Пусика беседовать о Моцарте, Бахе, Шостаковиче, и его умение читать наизусть Пушкина, Есенина и Блока. Но я-то хорошо знаю, что приятнейший во всех отношениях старичок сначала раздавит вас, а потом на похоронах, смахивая с румяных щечек слезы, начнет говорить «Погиб поэт, невольник чести, пал, оклеветанный молвой, с клинком в груди и жаждой мести». Ну и так далее по тексту. Следует немедленно внушить Вере, чтобы та сидела тихо, пока я не придумаю, как поступить. Я потянулся к трубке, но тут же сообразил. Постойте, ведь я отнес пакет Лизе. Значит, это она. Так, сейчас проверю. Это ты, Ваня? Тихо спросила бывшая любовница. Ну, с какой стати ты звонила Николетти? Выпалил я, забыв поздороваться. «Я? Ты? Твоей матери? Да. Зачем? Вот и я думаю, чтоб подтолкнула тебя к опрометчивому поступку, да еще говорила ей про обнаруженную в пакете икру и сардины». Лиза помолчала, потом еще тише сказала. «Во-первых, я не знаю телефона глубоко уважаемой мной женщины. Во-вторых, мне и в голову бы не пришло беспокоить ее». В-третьих, что за икра? Не пойму, о чем речь. — Извини, — бормотнул я. — Ошибся. Похоже, Николетту обозлил другой человек. — от Отчего же твоя мать разгневалась? — Да ей с утра позвонили и сообщили, что в пакете с продуктами начал было я, но вовремя осекся. — Какая разница? Не думай о рунде. Мы сами с Николетой разберемся. — Ваня, — торжественно заявила Лиза, — мать мужа — это святое. Ей позволено все. Мы же не чужие друг другу люди. Она бабушка нашего общего ребенка. Я скрипнул зубами. Ты вроде хотела купить себе вещи. Не хотела, а вынуждена это сделать, — пояснила Лиза. Увы, я лишилась из-за тебя всего. Осталась голой. Я обрадовался, что Елизавета забыла про сумку с харчами, и бодро воскликнул. «Давай через три часа встретимся на Курской площади». Там работает огромный магазин, приобретем необходимое. Увы, вздохнула Лиза. Выбирать не приходится. Ладно, делать нечего. Смиренно пойду туда, где отоваривается вся провинция. Я очень хорошо понимаю, ты зарабатываешь недостаточно для того, чтобы отправить жену, беременную долгожданным ребенком, в бутики ЦУМа или Петровского пассажа. Ладно, и не волнуйся. Я сама доеду в ужасно душном вагоне метро до нужной станции. Я молча слушал монолог Лизы. До сих пор любовница поворачивалась ко мне, так сказать, иной стороной. Была веселой хохотушкой, способной поесть сосисок в забегаловке и сгонять в не слишком шикарный кинотеатр. И только теперь я понял. В той прошлой жизни Елизавета являлась женой богатого человека и воспринимала подобные походы как смешной казус, забавное приключение. Она ведь хорошо знала, что вернется в шикарные апартаменты и снова станет дамой без особых проблем. Но с Иваном Павловичем ей предстоит другая жизнь. Лично мне гигантский магазин, воздвигнутый около вокзала, центр, торгующий круглосуточно одеждой, техникой и продуктами, кажется вполне подходящей даже излишне дорогой точкой для приобретения обновок. Лиза имеет на сей счет иное мнение. Она воспринимает поход в такую универсальную лавку, как унижение. Потом в голову взбрела мысль, окончательно лишившая меня хорошего расположения духа. Однако судьба большая шутница. Она подсунула Ивану Павловичу клон Николетты. Ей-богу, вера с ее простонародной бесцеремонностью и пещерной глупостью — лучший вариант. И вообще, что делать, а? «Кстати», — неожиданно спросила Лиза, — «кто звонил Николетти? Кому ты вчера еще продукты покупал?» «Извини, дорогая», — быстро сказал я, — «сейчас занят, поговорим вечером». Вспотевшая рука отложила трубку. Ну, началось. Главное на данном этапе не допустить скандала. Вера не должна знать о Лизе, Лиза — о Вере. Николетта... О, Господи! Маменьке лучше думать, что девушка просто сумасшедшая сбежавший из поднадзорной палаты. «Норе вообще не следует даже слышать о беременных подружках секретаря, если я, конечно, по-прежнему хочу работать этим самым секретарем и жить в покое, а не в одной квартире с маменькой. И потом, где я найду работу? Возраст у меня уже не подростковый. И как поступить?» Некоторое время я ощущал себя словно несчастный полкан, которого загнали в угол шипящие от злости кошки. Но потом уровень адреналина в крови упал. Ко мне вернулась способность нормально мыслить. Как поступить? Пока молчать, старательно разводя всех участниц трагикомедии по своим углам. Не колетьте сказать о психопатке, успокоить маменьку. Лизу одеть, обуть, накормить и убедить сидеть тихо. Веру одеть, обуть, накормить. Да уж, моих скудных накоплений может не хватить, чтобы наполнить все протянутые пустые лапки. И что делать, когда на свет явятся младенцы? Меня снова заколотило возноби. С какой стороны ни посмотри, везде плохо. Внезапно на ум пришел текст из замечательной книги, рассказывающей о похождениях Хаджина Средина. Хитрый мужичонка взял у падишаха немалое количество золотых монет, пообещав взамен научить осла-вельможа разговаривать по-человечески. «Ты с ума сошел?» — воскликнул друг Хаджи. Мир казнит тебя! Никогда животное не сумеет вести разумные речи!» «Не беда!» — весело воскликнул на Среддин. «Обойдется! Либо падишах умрет, либо осел сдохнет. Не бывает безвыходных ситуаций!» Значит, и мне не следует унывать. Появятся дети, тогда и голову ломать станем. Кстати, надо побеседовать и с Верой. — Это ты, Ванечка? — пропела девушка. — Милый, любимый, приезжай скорей. Наш ребеночек растет просто офигительными темпами. Скоро разговаривать начнет. Ха-ха-ха, шучу, конечно. — Зачем ты звонила Николетте? Возмутился я и начал излагать историю про икру и сардины. — Так я телефон Грымзины не знаю, — воскликнула Вера. И потом, откуда у меня икра? Такие дорогие вещи я не беру. Минут пять мы спорили, потом девушка зарыдала громко, с подвыванием. «Ну что случилось?» — вздохнул я. «Кому ты еще продукты приносишь, а? Чью сумочку перепутал?» — простонала Вера. «Ваня, ты мне изменяешь?» «Давай поедем купим тебе одежду», — быстро предложил я. «Вау, супер! Уже готово! Куда мотать?» Сейчас я занят, охладил я полдевушки. Вечером запиши время на Курской, там круглосуточная торговля. «Ес! Такой магазин! О, мечта! Да-да-да!» — да! закричала Вера. «Не опоздаю ни на секундочку. Ровно прибегу, минута в минуту. Спасибо, спасибо, спасибо! Наш сыночек машет тебе ручкой. Ха-ха! Шутка!» Я положил телефон на стол и заказал шестую чашку эспресса. Так. Кто-то из невест звонил Николетти, но кто? Может зайти к прелестницам и посмотреть, у кого из них в холодильнике лежит икра? Не успели губы коснуться горькой жидкости, как сотовый разразился звонком. На этот раз с той стороны провода оказался Слава Минаев. «Как дела, Ваньша?» – тихо спросил он. Вот тут я окончательно потерял к себе всякое уважение. Минаев являет собой классический пример кабинетного ученого, Чудака, способного выйти из дома в разных ботинках. Я уже рассказывал, что приятель тихо занимается своей математикой, а на досуге увлекается кулинарией. Обмануть Славу очень легко. Он всегда верит тому, что ему говорят. Еще проще его обидеть. Минаев абсолютно не конфликтен и старорежимно интеллигентен. Если его ударят по правой щеке, он подставит левую и спросит, «Вы, батенька, не отбили руку?» Подобным людям в нашей действительности выжить трудно. Я на фоне славы кажусь озлобленной особью. И вот теперь я оказался просто в ужасном положении. Друг попросил помирить его с любимой, и что вышло? — Как дела, Ваньша? — повторил слава. — В принципе, хорошо, — осторожно ответил я. — Верочка чувствует себя нормально? — Угу. — Не обижай ее, Ваня. Я закашлялся. А Слава спокойно продолжил. «Понимаешь, она мне призналась». «В чем?» — похолодел я. Слава испустил то ли стон, то ли вздох. «Я ждал от тебя звонка, мучился». Потом набрался смелости и звякнул ей на мобильный. «Представляешь, Верочка ответила и была очень со мной мила. Спокойно объяснила, что влюбилась в тебя с первого взгляда, едва увидела, и пропала». Она пережила много мучений, пытаясь избавиться от съедавшей ее страсти, а когда поняла, что чувство слишком сильно, сочла за благо уйти от меня, не объясняя причины. Верочка не хотела нанести мне травму. Полагала, я быстро утешусь и найду себе другую. Слава богу, у нее все хорошо. Ты ответил ей взаимностью и готов идти с Верушкой под венец. Я просто счастлив, поверь, Ваня. Знаешь, она замечательная, непосредственная, как ребенок. Импульсивная, откровенная, без второго дна. Настоящий верный друг. Верочке можно доверить любые тайны и любые печали. Ваня, тебе редкостно повезло. Конечно, Верушка не слишком образована, но при нужном правильном руководстве. Через четверть часа, считая себя окончательным подонком, я отложил раскаленную трубку и уставился в окно. «Так, Иван Павлович, положение с каждым часом делается хуже и хуже. Я полный негодяй, предавший друга. Причем какого? Безответного, тихого славу!» Мобильный зачирикал, я посмотрел на него, как на врага, нажал на кнопку и упавшим голосом поинтересовался. «Что еще хорошего случилось?» Ваня, ты попал в лапы к депрессии, воскликнула Нора. Отчего печально речи твои, добрый молодец, покайся в грехах. Поговори с золотой рыбкой, авось поможет. Кстати, мне кажется, что старик неправильно поступил с пойменной волшебницей. Если бы он положил ее на сковородку, количество выполняемых морской обитательницей желаний возросло бы до ста. Очень кровожадная мысль, ответил я. Так отчего ты в миноре? Просто голова заболела. «Наверное, скоро снегопад начнется». «Лучшее средство от хандры и болезней — работа», — заявила Нора. «Если мозг завален мыслями о службе, там более не живут глупости. Итак, записывай адрес рекламного агентства ВИР. Рули туда, разузнай кое-какие детали о Рите, если девчонка сидит на службе. Аккуратно с ней потолкуй. В общем, сам понимаешь». «Понял», — бодро ответил я и порысил к машине. Невысокий домик светло-зеленого цвета оказался обвешен разнообразными вывесками. Я, поеживаясь от пронизывающего ветра, начал изучать таблички. Салон красоты Игуана. Все приведенные ниже названия и объявления являются подлинными. Автор нашла их в газетах, изучив соответствующие разделы. Надеюсь, никто из посетителей данной парикмахерской никогда не видел картинку с изображением Игуаны. На мой взгляд, страшнее только мадагаскарский таракан. А вот еще чудное место, кривые двери и такая же мебель, авторское изготовление и эксклюзивный дизайн. Мне моментально вспомнились детские стишки. Жил на свете человек с ножки, ножки и гулял он целый век по скрюченной дорожке. Еще вроде у него имелась скрюченная кошка, и проводил он свой век у скрюченного окошка. Вот такому индивидууму прямая дорога в мастерскую кривых дверей. Магазин «Дети». Интересно, почему у них младенцы? Дальше еще хлещи, автозапчасти, ритуальные услуги. И памятники, упаковочные материалы. Но окончательно развеселило меня сообщение «Модели для склеивания детей от семи лет». Посмеиваясь, я несколько раз изучил пространство справа и слева от входной двери и не нашел там никаких примет рекламного агентства ВИР. Решив продолжить поиски, я вошел внутрь и приметил у лифта огромную доску, украшенную новой порцией объявлений и табличек. Тут выделялись два сообщения. Одно написанное от руки гласило «Возьму, отдам, животное». «Стройная, симпатичная, ВО, без проблем, познакомлюсь с мужчиной до 45 лет, для создания семьи интим не предлагать». Другое, напечатанное на принтере, оповещало «Навоз от производителя. Зао Путь Ильича». Отвратительное настроение испарилось без следа. Я не сумел сдержать рвущийся наружу смех и тут же заметил скромную листовку, сообщавшую рекламное агентство «ВИР». Третий этаж, комната 311. В нужном помещении я обнаружил парня лет двадцати, сидевшего у компьютера спиной к двери. «Можно войти?» — спросил я. «Поставь на пол и уметайся», — прозвучало в ответ. «Если опять холодное, не поленюсь сам назад принести и повару на лысину натянуть. Простите, я ищу Риту Воскобойникову». Юноша оттолкнулся от стола, выкатился, по-прежнему сидя на стуле на середину комнаты, И разочарованно констатировал. «Вы не из пиццерии?» «Увы, нет». «Заказ принесли?» — с легкой надеждой поинтересовался паренёк. «Тоже нет. Я ищу Риту Воскобойникову». «Это кто такая?» «Ваша сотрудница». Мальчишка скривился. «Здесь нас всего двое. Не развернулись мы еще, И никаких девок на службу брать не собираемся. От них толку ноль. Один визг и скандалы». «Значит, вы начальник рекламного агентства ВИР?» «Не, у нас продажи компьютеров», — зевнул парень. «Неделю всего работаем». «Это комната 311? Ну? А где агентство ВИР?» «Хрен его знает. Мы место под офис сняли». «Где же ВИР?» — глупо толдычил я. Юноша скривился. «Ступайте вниз, к коменданту. Он арендную плату собирает. Может, чего разъяснит». И начались мытарства. На первом этаже коменданта не было, но его видели на третьем, в буфете. Я заглянул в едальню и услыхал «Сергей Петрович были и ушли в салон «Мир запора». Вновь подивившись безудержной фантазией владельцев малых предприятий, называющих свои фирмы самым диковинным образом, я сгонял в нужном направлении и узнал. Сергей Петрович в банке, это старца. Но и там нужное лицо отсутствовало. Неуловимый комендант, похоже, обладатель сапог-скороходов, убежал в бойлерную. Надеюсь, вы догадались, что работники, приставленные к отопительным котлам, хором ответили он побег на чердак, там окно разбили». В конце концов, устав от бесцельного метания по крутым лестницам, я сел на подоконник и вытащил сигареты. Мигом, словно из-под земли, материализовался крепенький мужичок, похожий из бывших военных. Криплым голосом человека, приученного командовать на плацу, он возвестил. «Тут не курят, не положено». «Извините, а где можно?» — вежливо осведомился я. «Нигде». «Как же быть курильщиком?» «Завязать со вредной привычкой». «Право, это нелегкая задача». «Ерунда! Просто у людей силы воли нет!» — гаркнул отставник. «Не сметь перечить! Шагом марш на улицу! Да имей в виду, вокруг здания десятиметровая безникотиновая зона. Приказ коменданта». Обсуждению не подлежит. Посетитель? Сотрудник? Вы у меня спрашиваете? Да. На арендатора за нарушение правил пользования офисом налагается штраф. Похоже, ваш Сергей Петрович не зря хлеб ест, вздохнул я. Все успевает. И за людьми проследить, и указания издавать. А как же? Неожиданно подобрел мужичонка. Людям палка-погонялка требуется. Иначе я порядок не наведу. Вы, Сергей Петрович? Так точно? Слава богу, нашел вас, обрадовался я. А чего меня искать? Удивился комендант. Чай не сом, под корягой не прячусь.